И с т р и д ц а т ь гуру Владыка сказал: радуйтесь дети, д о п у с т и это будет духовная радость, радость от духа. Можно радоваться земном, но помнить при этом, что скоротечная и н е п р о ч н а радость земная. Но радость от духа, и от духи н е з а в и с и т о т дел земных коротких, потому ею радоваться можно вопреки независимо от суетливой и призрачной з а н я т и т и о бывательской. радость от духа, от высших миров, в высших сферах пространство звучит радостью, и эти моменты можно улавливать сердцем. Это будет та совершенная радость, о которой в свое время говорил Владыка.